глава вторая расследование начинается часть первая хозяин пупсика пупсик был счастлив он прыгал вокруг девочек моргал заспанными глазами зевал со свистом топал цокол в общем проявлял настоящую бурю радости девочки смеясь отбивались от него хороший пес хороший трепала пупсика по голове надя лис ну как комната «А знаешь, все в порядке. Он ничего не сгрыз, не сломал, и даже луш нигде нет. Похоже, он весь день дрых в моей кровати», — выглянула из своей комнаты Лиза. «Я сейчас переоденусь и пойдем». «Надо же, какое блаженство перепало, да, пупсик? Это на старости-то с помойки и сразу в мягкую кровать». Пупсик исполнял танец полнейшего восторга, виляя не только хвостом, но и всем телом и отбивая чечетку когтями. Да, такая перемена в жизни очень устраивала старого пса. Кроме душистой, божественно мягкой кровати, в этом доме было тепло, сухо и кормили щедро. О таком он не мечтал, даже сильно заспавшись в коробках под мостом. Когда Лиза вышла, она снова была похожа на невзрачную девчонку, спасающую собаку из полыньи, а не на первую красавицу школы. — Как у тебя это получается? — удивленно, почти восторженно спросила Надя. — Что получается? — не поняла Лиза. Становиться такой обычной и неприметной? Тебя же просто не узнать. Это легко, рассмеялась Лиза. А наоборот, можно? Робко потупись, спросила Надя. Она-то была серой мышью всегда. Это тоже легко. Профессионально посмотрев на подругу, ответила Лиза. Нужно всего-то несколько штрихов и вуаля. Главное не переборщить, иначе получится вульгарно, а это нехорошо. Из тебя такую красавицу можно сделать, у всех челюсти отвиснут. Хочешь? Хочу. Глаза Нади засветились радостью, но какая-то мысль быстро погасила эту искру. «Наверное, в другой раз. Пойдем с пупсиком». Про другой раз я запомнила, рассмеявшись пообещала Лиза. «Не бойся, я уже профи. Как говорит моя мама, я обязана соблюдать контракт. Надевая одежду маркизы Полли, я должна выглядеть красиво и ухоженно. А вот в любимой спортивке я никому ничего не должна. И хочу, чтобы меня никто не видел. Хочу быть девочкой-невидимкой. Оборотнем, понимаешь?» Взгрустнув, добавила Лиза. Ты права, пойдем. Пупсик ждет. Оборотень — это совсем другое. Это когда лицо красивое, улыбающееся, а душа мерзкая, злая и скользкая. А ты не такая. Никогда не называй себя оборотнем. Проговорила задумчиво Надя. Девочки без особого труда вывели Пупсика во двор. Пес, на удивление, быстро одомашнился, привык к цивилизации, и даже, когда ему это было выгодно, слушался свою юную хозяйку. Ну, или делал вид, что слушается. Иногда на его морде появлялось выражение игра играй, неразумное дитя, старый хитрый пупсик тебе подыграет». Вечер был тихим и безветренным, тепло светили фонари. Пупсик обнюхивал свои новые угодья, и незаметно через дворы девочки вышли к Неве. «Я думаю, нам нужно найти его хозяина», — сказала Надя. «Кто-то же навязал на него эту шлейку и поводок». «Я не отдам пупсика. Зачем нам его хозяин? Может, пес вообще жил с бомжом?» «Ты видела, в каком ужасном состоянии был пупсик? Таким людям, которые о себе-то не могут позаботиться, нельзя отдавать животных!» Горячо проговорила Лиза. «Это да. Но знаешь, чаще бомжи помогают животным не погибнуть зимой, а не те, кто привык заботиться только о себе. Да, бездомному нечего предложить, но он делится единственным куском. Надо отыскать хозяина и сказать, что пупсик нашел себе дом. Это важно, понимаешь? И для человека, и для нас. Мы же не знаем, через что они вместе прошли». Пусть хозяин порадуется, что его друг не пропал, не погиб, а нашел настоящий дом. Это же счастье. Лиза согласилась без энтузиазма. Здесь, на набережной, было гораздо холоднее. Все питерские ветра этим вечером носились и кружили над замерзшей и будто посетили северную столицу специально, чтобы покататься по льду. Под литейным мостом, укрывшись от ветра за парапетом гранитной набережной, в желтом свете фонарей сидели два обросших грязных старика. Они громко спорили, временами переходя на крик об исторической достоверности романа в пикуле. Увидев их, пупсик дружелюбно помахал хвостом. «Узнал. Пупсик знает их. Две трети удачи у нас уже есть», — обрадовалась Надя и побежала к спорщикам. Пес хотел бежать за ней, но Лиза, едва удерживая пупсика на поводке, замедлила шаг. «В идеале надо было бы вообще постоять в сторонке, пока Надя ведет светскую беседу с бомжами». «Дно». Вот это настоящее дно, — думала с отвращением Лиза и вспоминала слова подруг. Со дна не так просто выбраться. Грязная одежда, седина, торчавшая из-под драных шапок, была желто-коричневого цвета и, наверное, кишела в шаме. Лиза наблюдала издали. И хоть пупсик скулил и рвался, девочка решила, что не сдвинется больше ни на шаг, не переступит черты, которую мысленно провела между ними и собой. Нельзя, пупсик, они тебя в шаме заразят. И меня тоже. Вот стыдоба будет. Просто умри на месте. Прийти в гимназию с овшами. Надю внешний вид собеседников ничуть не смущал. «Добрый вечер», — вежливо поздоровалась она. «Добрый вечер, сударыня», — склонив голову на бок, ответил критик творчества Пикуля. Второй поздоровался проще. «Можно я угощу вас чаем? И у меня есть печенье». «Благодарствуем, сударыня», — усмехнулся первый старик. «Ага». «Угостимся чайком и помрем, как Валерка», — мрачно произнес второй. Надя достала из рюкзака термос и два новых бумажных стаканчика. Едва она открутила крышку, как над термосом, будто из трубы родного дома взвился и закрутился приятный горячий ручеек пара. «Она не такая», — ткнул в бок локтем своего приятеля доброжелательный бомж. «А там сразу по глазам все было ясно. Зря с ним Валерка связался, вот и все». Бомжи взяли стаканчики и стали громко с удовольствием отхлебывать горячий сладкий чай. Надя тем временем достала пачку печенья, развернула и протянула им. «Благодарствуем». Угощаясь печеньем, вновь поблагодарил старик. «Мы вчера с подругой подобрали здесь собаку», — Надя кивнула в сторону Лизы и Пупсика. «Мы думаем, что у него был хозяин. Вы не знаете, чей он?» «Оглоед», — мрачно окинув Пупсика взглядом, ответил смурной бомж. Только эту псину теперь не узнать, такой весь прилизанный стал. Пудель, да и только. На пуделя пупсик было после стрижки похож не больше, чем на мопса или крокодила. «Аглоед?» — улыбнулась Надя. «Ага, все готов смести, как только в него лезет», — подтвердил мрачный. «Это я его аглоедом окрестил. Он у меня однажды целую буханку сканделябрил и сожрал». «Значит, это ваша собака?» — Нет, избавь меня от такой напасти. Валеркин это пес. — А где Валера? — уточнила Надя. — Мы хотим ему рассказать, что забрали пупсика себе, чтобы он не переживал за него. — Да откинулся, Валерка. Попил вот так чайку и... Бомж закатил глаза, скрестил руки на груди и повалился на товарища. Его на скорую увезли. Громко причмокивая после последних глотков чая, подтвердил вежливый. — А если подробности нужны, так это ты, сударыня, у Мишки Папертного спроси. Он там рядом крутился, больше нашего видел. Иди к скорбящинской церквушке, у паперти мишку и найдешь. А тот, что чаем поил, у него такие глазища злющие, прямо жег. Я бы и крошки печенья у него не взял, отрава, а, а не мужик. Вот крест, отрава. Вы думаете, что Валерия отравили? Притом глазищами, вытаращился на Надю разговорчивый старик. Не взгляда отрава, как вылупится, так мурашки по коже. Я бы у него и глоточка пить не стал. Подлейка, сударыня, ты добрая. А тут прямо злоходячие, кот в Но да мы ничего не видели, далеко сидели. Ты у Мишки Папертного спроси. Это все так быстро случилось, что я и глазом моргнуть не успел. А еще к тому метель прибавь. Спасибо, вы очень помогли. Поблагодарила Надя и, разлив по стаканам остатки чая, побежала к Лизе. И тебе, сударыня, большое нижайшее благодарение. Старик даже шаркнул ногой в развалившемся сапоге, перевязанном веревками. «А твой пикуль — лжец и фальсификатор!» С новыми силами накинулся он на своего мрачного и неразговорчивого друга. «Как ты можешь с такими общаться?» — спросила Лиза. «Они же грязные, вонючие!» «Да нормальные они, люди как люди. А вот помыться и постричься им бы действительно не помешало, да, пупсик? Или тебя лучше называть аглоедом?» Рассмеялась Надя, а потом коротко рассказала, что успела узнать о Валерке. Ужас какой. Хозяина отравили, а пупсика выкинули в него. Надя, кажется, мы ввязались в какую-то очень нехорошую историю. Надо скорее уходить отсюда. История становится действительно страшноватой. Но отравили взглядом? Лис, так не бывает. Может, и не только взглядом. Он же чай пил или чем его там напоили. А я тоже видела высокую мужскую фигуру. То есть именно мужик хотел пупсика убить, понимаешь? Все сходится. Только непонятно, кому помешали бомж и его собака. «Это очень странно», — согласилась Надя. «Пошли искать Мишку Папертного. Он видел все, что было. Мы наткнулись на загадочное дело, и у нас в руках два свидетеля — Пупсик и Мишка Папертный. Давай узнаем, что это за тайна витает прямо перед нашим носом. Ты любишь детективы?» «Детективы люблю. Влипать в неприятности — нет», — серьезно ответила Лиза. «Ну что, Пупсик погулял. Возвращайтесь домой, а я еще немного пройдусь». «Ты решила идти?» «Здесь дворами до Скорбящинской пара шагов. Конечно, я хочу узнать, что там было. А неприятности у меня и так за каждым поворотом, и больше всего их в школе», — рассмеялась Надя. «До завтра, Лиза». «Ну уж нет, я тебя одну не отпущу. Так настрои и пупсик все-таки собака. Кто его знает, может, он и защитить сможет, если что». Девочки пересекли набережную и зашли в открытый двор. Здесь было тише и темнее. Не успели они пройти и нескольких шагов, как от дома отделилась высокая черная фигура в длинном пальто, и огромными шагами стала приближаться к ним. Пупсик остановился. Шерсть на загривке поднялась дыбом. скали пасть, пес зловеще зарычал. Приближаясь, фигура становилась все выше. Поравнявшись с девочками, мужчина вскинул руки. Из широких рукавов с шумом вылетели не то черные птицы, не то какие-то тени. Это было так страшно, что девочки остолбенели. Бегите, пока не поздно», — прошипел незнакомец. И тут обе девочки разглядели его плоское круглое лицо с черными усиками и огромными раскосами глазами, кошачье лицо, перекошенное злобой и раздражением. Пупсик узнал своего обидчика сразу. Захлебывая слаем, он бросился на него и успел ухватить за пальто. Фигура пронеслась мимо и скрылась из виду, но ощущение безопасности все равно не появилось. Чужой двор пугал и казался ловушкой, которая вот-вот захлопнется. «Бежим!» — скомандовала Надя. «Смотри, пупсик оторвал кусок от пальто!» «Бери, помчали отсюда!» Девочки быстро вернулись на набережную, где было больше света, машин и людей, и почти бегом припустили в сторону дома. «Какая-то плохая история. Ты права, не нужно нам туда совать свой нос!» — задыхаясь, говорила Надя. «Наверное, уже поздно», — ровным голосом сказала Лиза. За нами следят.